Снежно могучая краса, С красивым сном широких глаз, Твоя полночная коса предстала мне в безумный час, Как обольстительный черен, сплетенный радостью венок, Его оставил верно ворон. В полете долгом одинок. И стана белый этот снег Не для того ли строго пышен, Чтоб человеку, человек, Был звук миров, Был песнью слышен.